В логове врага. Детектив из меня никудышный. Я осознал это, стоя перед роскошным офисным небоскребом в деловом центре Майами и чувствуя, что мои ноги словно приросли к земле. Это настолько не мой мир. И что я здесь забыл? У меня в рюкзаке кто-то закопошился. «Так что?» — услышал я у себя в голове недовольный голос Рокета. Учитывая, что я только что научил его общаться мысленно, получалось у него весьма неплохо. «Что, решил отступить? Ты же хочешь отыскать этих гангстеров?» «Хочу», — пробормотал я, вызвав в памяти образ мужчины, которого мы искали. Тип с редкими волосами, узким брутальным ртом и темной бородой. Главарь банды, с которым я дрался в Эверглейте. Если то, что Элла рассказывала друзьям, правда, и ее мать имеет какое-то отношение к этому типу, его здесь, возможно, знают, и я смогу выяснить, как его зовут. «Что встал, как вкопанный?» «Ты оборотень акула, а не растение!» Рокет пнул меня сквозь рюкзак крохотной лапкой. «Пошевеливайся!» «Немедленно прекрати меня пинать, а то все расскажу твоим сестрам!» Пригрозил я ему, и Рокет пробормотал что-то про серокожий бич морей. То ли пинок подействовал, то ли еще что, но мои ноги снова заработали. Они понесли меня от усаженной пальмами парковки по Бискейн-бульвару к маленькому круглосуточному магазинчику на углу офисного здания. Я был единственным посетителем. Поблуждав некоторое время в нерешительности между полками с сэндвичами и чипсами, таблетками от головной боли и дезодорантами, я подошел к пожилой женщине в цветастом летнем платье, которая по-королевски восседала за кассой. «Простите», — сказал я, и кассирша зыркнула на меня так, будто уже записала меня в категорию магазинных воришек. Я тут же почувствовал себя таковым и торчал перед ней с неловким виноватым видом. «Да, ты что-то ищешь?» Спросила она, подозрительно разглядывая мой рюкзак. Может, думала, что я прячу в нем украденное? Меня так и подмывало дать ей заглянуть внутрь, чтобы услышать ее вопль. «Даже не вздумай! У нее под прилавком наверняка бейсбольная бита!» Это Рокет. «Эй, минутку! Ты что, прочел мои мысли?» Возмутился я. «Немедленно прекрати, а то как только мы отсюда выйдем, рюкзак отправится в круговой полет!» «Ха!» — донеслось в ответ, что бы это ни означало. Я снова сосредоточился на королеве кассы. «Вообще-то ищу... но не что, а кого?» — сказал я и достал элегантный кожаный футляр для ручек. «Это выпало у одного господина из сумки. Я заметил только, как он вошел в это здание. На самом деле, эту штуку дядя Джонни две недели назад обнаружил в одной из комнат мотеля «Оранж Блоссом», а владелец так и не объявился. Женщина по-прежнему без выражения смотрела на меня, поэтому я торопливо продолжил. «Может, вы знаете этого мужчину? Редкие волосы, темная борода, холодный взгляд?» «Понятия не имею. Здесь таких несколько работает», — не проявила интереса кассирша. «Разумеется, я не мог показать ей фоторобот, поэтому несколькими штрихами карандаша набросал этого типа на обороте старого чека». «Примерно так он выглядел». Странная тишина заставила меня поднять голову. Я обнаружил, что королева кассы с восторженной улыбкой разглядывает меня и мое творение. «О, так ты художник! Я тоже рисую. Недавно участвовала в мастер-классе. Мне так понравилось! Хотя руководитель сказал, что я слишком густо наношу краску. Ну, это дело вкуса». Я улыбнулся в ответ и придвинул ей рисунок. «Может, вы его узнаете?» «Нет. Спроси внутри у адвокатов». Моя сестра тоже ходила на такие курсы и жаловалась, что большинство там хотели рисовать всякие безобразные абстрактные штуки. Честно говоря, я тоже подумывала попробовать что-нибудь эдакое. «Большое спасибо», — сказал я и торопливо направился к выходу. «Всего доброго!» «Эй, постой-ка, раз уж ты здесь, можешь прихватить мне пачку чипсов?» — подал голос Рокет. «Забудь», — сказал я ему. «Что, забыть?» — возмутилась королева кассы. «Думаешь, я не смогу абстрактно рисовать?» Я поспешил убраться. Дело принимало серьёзный оборот. Я запрокинул голову, разглядывая стеклянный фасад офисного здания. «Видимо, придётся отправиться в эту контору, чтобы разузнать побольше», сказал я, представив, как меня подбадривают Джаспер, Шарри и карак «У тебя и правда талант подмечать очевидное», проворчал Рокет. Видимо, дулся, что остался без чипсов. «Думаешь, в воскресенье там хоть кто-то работает? Ха-ха, плохо же ты знаешь современный рабочий мир. Выгляни наружу», сказал я. Коричневая усатая мордочка высунулась из рюкзака, разглядывая смутные силуэты по ту сторону стеклянной стены, которые расхаживали по коридорам и сидели за столами. «Все эти трудоголики гребут деньги лопатой, а к пятидесяти зарабатывают сердечный приступ», — пробурчал Рокет. «Твоя миссис Ленокс тоже там?» «Думаешь, я сумасшедший?» «Конечно, ее там нет. Я предварительно позвонил», — сообщил я ему. «Ее телохранители наверняка с ней. Главное, в другом месте». Иначе эта затея была бы слишком рискованной. Слова Лидии леннокс врезались мне в память, как привязчивая мелодия. «Неужели ты еще не понял, что зло, причиненное Питону, возвращается в двукратном и троекратном размере?» С колотящимся сердцем и футляром в руках я вошел в здание, поднялся на лифте, миновал стеклянную дверь с золотой надписью «Ленокс и партнеры» и робко огляделся. Таких роскошных офисов я еще не видел. Толстый светло-серый ковер, стулья из стали и белой кожи в приемной, подлинные произведения искусства на стенах. Это были преимущественно абстрактные картины. Королеве кассы они бы наверняка понравились. Мне они были не по вкусу. Особенно одна в серых и кроваво-красных тонах. Она напоминала тяжелую аварию. Теперь я засомневался, что один из тех гангстеров работает здесь. Он сюда просто не вписывался. Мимо поглощенные беседой прошли двое типов с идеальными прическами в темных костюмах, сшитых на заказ. Но кто знает, может, они ведут двойную жизнь и по ночам сливают отраву в заповедниках. Я решил не отступать от нашего плана. Девушка в обтягивающем белом костюме выглянула из-за стола. «Да, ты с посылкой?» Нам с Джаспером поначалу тоже пришло это в голову, но на посылке всегда указывают имя получателя, а мы его не знали. К тому же, корреспонденцию обычно отдают на стойке регистрации. И вот ты уже опять на улице. «Нет», — сказал я, повторив историю о потерянном футляре, снова набросал портрет и уже настроился повторно потерпеть неудачу. Но секретарша, взглянув на рисунок, ответила. «Похоже на мистера Маркони. Я тебя к нему провожу. Может, он тебя наградит за находку?» Секретарша брезгливо осмотрела мои не слишком новые кроссовки, будто на них налипли собачьи фекалии. А ведь я специально их почистил. Сотрудница Лидии Леннокс зацокала впереди меня каблуками. Я едва поверил своему счастью. Неужели сейчас я окажусь лицом к лицу с этим негодяем? Может, лучше сбежать, пока не поздно. Вдруг он что-то заподозрит или, чего доброго, узнает меня. И почему я тогда не переоделся? Финни наверняка бы мне в этом помогла. — Ну что, идешь? — спросила меня секретарша. Я двинулся за ней на ватных ногах. «Не забудь присмотреться и к остальным людям», — напутствовал меня Рокет. «Я, может, и не будущий инженер-ракетостроитель, но и не совсем дурак», — мысленно отозвался я. «Да ты просто завидуешь, что я разбираюсь в космических кораблях, а ты нет», — поддел меня Рокет, и я закатил глаза. Мы проходили мимо многочисленных офисов со стеклянными дверями. Я вертел головой по сторонам, разглядывал людей, но никого не узнавал. Может, некоторые из них оборотни? Чёрт! «И почему я не взял с собой Юну?» Она чувствовала оборотней на расстоянии и могла бы сразу мне сказать. «Так, мы пришли», — прервала мои раздумья секретарша и толкнула стеклянную дверь. С футляром в руке я вошел внутрь и увидел совершенно незнакомого человека, который сидел за столом и диктовал текст в смартфон. На голове волос у него было немного, зато была борода, но больше ничего общего с нашим подозреваемым он не имел». Он оказался намного выше и худее того типа, с которым я дрался. Когда мы вошли в его кабинет, он поднял на нас удивленный взгляд. «Прошу прощения, я не хотел помешать», — сказал я, попятился и уперся рюкзаком в дверной косяк. «Эх, нельзя ли поосторожнее?» — возмутился Рокет-крыса. «Я чуть не пискнул. Тебе пришлось бы многое объяснять. Заткнись!» — отозвался я и смущенно объяснил секретарше, что это не тот мужчина, который потерял футляр. Решив, что больше здесь зацепок не найду, я в сопровождении секретарши дошел до выхода из конторы, размышляя, как рассказать Джасперу и Шаре об очередной неудаче. Я был рад покинуть это здание, в котором, того и гляди, задохнусь. Секретарша проводила меня до двери с золотыми буквами. Наверное, хотела удостовериться, что я точно ушел. А потом двери лифта раздвинулись, и я оказался лицом к лицу с Лидией Леннокс.